что это ты его не предупредил удивился баббарский поправляя перекинутую через плечо сумку времени не хватило отрезал валентин чем же ты занимался пребывал в застенках и как тебе не понравилось а как массэр держится у меня в таких местах всегда развивается клаустрофобия что это возмущенно повторил сеньор акутора Очень громко повторил, надо отметить, и нервно ткнул пальцем в сторону причины неудовольствия, каковой являлись два грузовика, доверху набитые ящиками, тюками и свертками различного калибра. Около грузовиков неуверенно улыбались шестеро грузчиков, демонстрируя жгучее желание как можно быстрее приступить к работе и смыться из неприятного местечка. «Я хочу знать, что находится в грузовиках». — Кое-какие личные вещи, совершенно необходимые МССРу, — хладнокровно объяснил Бабарский и вновь повернулся к Валентину. — Куда носить? — Я еще не распределил помещение, — сообщил Теодор. — и поторопился. — Извини, не знал, что следует подождать до утра. — Какие еще личные вещи? — взвился сеньора Кутура. — Два грузовика, одежды? — Там еще мебель, ковры предметы интерьера объяснил их, недовольный тем, что его в очередной раз прервали. «Ужин доставят к восьми вечера». «Ужин? Вы понимаете, что говорите?» Директор тюрьмы чего то решил обращаться к Бабарскому и Теодору как подчиненным, но добился лишь того, что его демонстративно проигнорировали. «Покажи, что тут есть», — предложил суперкарга. «Пойдем», — согласился Валентин, и они с Бабарским зашагали к подъезду. «Эй!» В пару мгновений сеньора Кутура изумленно таращился на спины нахальных гостей, а затем припустил следом. «Вы слышите меня?» «Мы хотим осмотреть помещение», — не оборачиваясь, ответил Теодор. «Сначала поговорим насчет вещей». «Но зачем вы так упорствуете, сеньора Кутура?» — вздохнул Бабарский. Хитрый суперкарго притормозил, взял директора под локоток и зажурчал. «Вы ведь должны следить за тем, чтобы МСР не покидал здание, так?» Чересчур вольное изложение его должностных обязанностей несколько покоробила окутура. Однако спорить с их директор не стал. Mm. «В общем, да. Но это, знаете ли, непростая задача», — продолжил Бабарский. «Обстановка приедается, возникает усталость от однообразия. А МСР, как вам известно, знаменитый путешественник». Не привык сидеть на одном месте. Вам ведь известно, что МСР обожает путешествовать? Ну, да, подтвердила Кутура. И что вы будете делать, если МСР соберется уехать? Euh... Теоретически, директор тюрьмы знал, что должен будет делать, но не был уверен, что описанные в уставе в должностных инструкциях шаги вызовут понимание у окружающих, особенно у лингийских военных. «Я рад, что вы со мной согласились», – провозгласил Бабарский. «С чем?» – растерялся Акутора. За разговором он сам не заметил, что оказался на втором этаже у лучших камер унигарской тюрьмы, предназначенных для шалопаев из «Золотой молодежи». Помещения были недавно отремонтированы и содержались в чистоте, однако не произвели и на нахальную парочку особенного впечатления. «Комната, прямо скажем, небольшая». Резюмировал Бабарский, оценивающий, разглядывая 30-метровую залу. «Может, вышибем стену и соединим ее с соседним помещением?» «Вышибем стену?» У директора задергалось века. «Несколько часов работы!» «Не надо ничего ломать», — решительно произнес Валентин. «Мессор готов к испытаниям». «Слава святой Марте!» — выдохнула кутора и тут же вновь похолодел. «Здесь обустроим спальню». Тон Теодора не оставлял сомнения в том, что продолжение обязательно последует. «Следующая комната!» – Валентин заглянул в глазок очередной камеры, не сдержал изумленного кряканье и повернулся к директору тюрьмы. «Кто это?» «Заключенные!» – язвительно сообщил сеньора Кутора. «Разве не ясно?» «Необходимо удалить!» – категорически заявил Теодор. «Куда?» «Куда-нибудь прочь!» МССР не захочет их видеть, слышать, нюхать и и вообще знать, что они тут есть. Что вы себе позволяете?» Но одигенский коммердинер продолжил прерванные явлением заключенных перечисления. «Следующая комната справа туалетная, за ней гостиная и столовая». «Не так быстро», – попросил Бабарский. «Я не молод, мне трудно запоминать с той же скоростью, с какой ты говоришь». Я буду жить в комнате, что примыкает к спальне мессера слева. Вы будете жить здесь? Окончательно растерялся Акутора. А как же иначе? Теодор покачал головой, явно демонстрируя охватившее его удивление, и безапелляционно продолжил. После того, как мессер ляжет спать, ваши люди должны соблюдать полнейшую тишину. До подъема? До момента пробуждения мессера, уточнил Валентин. «Я поставлю вас в известность, когда это случится». Грузчики втащили на этаж первый ящик. Директор закусил губу. Теодор выразительно посмотрел на Бабарского, тот улыбнулся, ласково прихватил пребывающего в прострации окутера за пуговицу форменного мундира и зажурчал. «А почему бы, сеньор директор, нам не обсудить небольшую премию?»